Лунная седьмая. Сегодняшний разговор оказался для меня самым тяжёлым, хотя и давно предсказуемым. Давно ждал вопроса о своём настоящем происхождении и наконец сегодня дождался. Правда, на моё счастье, этот вопрос был задан Марией Фёдоровной в самом конце нашего уже ставшего таким привычным совещания. И чтобы меня не смущать таким странным вопросом, а может, чтобы получить честный ответ или чтобы эту тайну больше никто не знал. А причин можно отгадать сколько угодно, и каждая такая причина будет правдивой. Но вдостую императрица попросила меня задержаться после окончания нашего совещания. Что же, сразу стало понятно, что последует за этой необычной просьбой. Сработало некое предчувствие. И это не то, о чём все сразу подумали, это другое. Сергей Викторович, а вы кто на самом-то деле? Вот и всё, вот и прозвучал самый главный вопрос. И что на него отвечать? Правду? или правду частичную, или вообще не правду. А смысл мне лгать и сочинять, чтобы потом всю жизнь себя контролировать? Всё равно рано или поздно проколюсь. Поэтому только правду. Это я сейчас для приличия больше посомневался. Паузу на размышление якобы взял, а на самом деле и решение, и ответ у меня были готовы, потому как подобного вопроса давно жду с самого начала. И утаивать я ничего не собираюсь, потому что это просто глупо. А так Так глядишь, чем я помогу Вселенцу. Ответ много времени не занял. Всего лишь несколько минут на краткое изложение и понадобилось. Закончил свой короткий рассказ и замолчал. И Мария же ровно молчит. Насколько могу судить, удивление особого моё признания не вызвало. Просто оно очень удачно наложилось на прежнее повествование о моих способностях. И никаких посторонних эмоций я не наблюдаю на лице вдостойной императрицы. Кремень женщина. Вот кого на трон нужно было сажать. Сидим, молчим. В давно прогоревшим камине угли еле одеют. Над столом низкая люстра приглушённый свет разбрасывает, из-за всех всеёнах старается в тёмные углы пробиться. Секунды в минуты незаметно складываются. За окном тёмная непроглядная, ветер с дождём еле слышно по стёклам барабанит, по железным откосам шуршит. Вступайте, Сергей Викторович, Владимир Фёдорович вас проводит. И всё. Ни звука больше, ни одного лишнего движения. А дверь внизу условно сама собой отворилась. Очертило на полу чёткий прямоугольник жёлтого света. Дэвишне сопровождающийся чётким контуром обозначился в проёме. А ведь я ни имени его, ни должности не знаю. Так, наугад офицерантом называю. А кто он на самом деле, да и ладно. Императрица ему доверяет, это главное. А за спиной вдруг кто-то с ноги на ногу переступил, мягко так, почти на грани слуха. И сполк морозным ознобом по позвоночнику прокотился. Медленно оглянулся, поднялся на ноги Джунковский. На размытых гранях тусклого света и тьмы стоит лицо в тенях прячется, но не узнать гвардама невозможно. Как? Он же выходил в коридор, я это своими глазами видел. Тайный проход, вероятнее всего. Фух, заговорщики и перестраховщики. Но понятно почему и для чего. Развернулся лицом к Марии Щедровне, откланялся и тоже всё без слов. А по спине так ледяные мурашки и ползут, но тают, тают. шагнул в сторону, обошёл генерала, спустился вниз по лестнице. Уже в самом низу, в конце спуска, в спину прилетела негромкая, но вполне различимая фраза: "Завтра после обеда буду у вас здесь ждать. Сообловодите приехать". Ну что же, всё понятно. Свободу мою никто не собирается ограничивать. Это сейчас для меня самое значимое. То есть чего можно делать предварительные выводы. А ночью Марие ещё дровни нужна на окончательное принятие решения. Грозит ли что-то мне лично или моей свободе? Думаю, что нет. Правда, несколько настораживает нарочитая официальность прощальной фразы. Но посмотрим, посмотрим. Так точно. Замираю на мгновение на последней ступеньке и отвечаю в том же духе и также негромко. Дверь за мной бесшумно затворяется. Остаётся позади живые манекены охраны, перед идти длинный и пустой, от того при каждом шаге гулкий, чуть освещённый ночной коридор. Топаю вперёд, нарочито громко, разгоняя эхо, чтобы таким образом прогнать давящий озон. Что, Сергей Викторович, испугались? Ехиднюще âyтся за спины Джунковский. Кашнул взглядом, непроизвольно хмыкаю и в дополнение утвердительно киваю головой. Что скрывать-то? Чуть до инфаркта не довели. Но это я так пар сбрасываю. На самом деле, словно неподъёмный груз с плеч солился. Несмотря ни на что, чувствую себя прекрасно. Спать да не в одном глазу. Эмоции бурлят, кровь кипит. Сейчас в ресторан и паба, в общем, все поняли куда. Но проблема эта решается на раз. Стоит только к коридорному намекнуть. Уж это-то я точно знаю. Они мне давно подобные намеки делают. Пора напряжение сбросить. И вообще давно пора. Когда у меня в последний раз нечто подобное было? Вревили ещё. Да, давненько. Вот сейчас я наверстал. Ничего я не наверстал. Пока добрались до гостиницы, эмоции утряслись, улеглись, кроше осталось и накатила апатия наряду с сильной усталостью. плюнул и даже в ресторан не пошёл. Добрався кое-как до номера, тяжёлой не подъемной рукой достал ключи из кармана и открыл дверь. Больше ни о чём, кроме кровати, не думал. Умылся и разделся на автомате, разобрал постель и завалился на мягкий матрас. Кажется, провалился в сон сразу, даже не успев коснуться головой подушки и прикрыть глаза. И всё проспал. Вскольсон слышал и ощущал жалкие попытки Михаила меня разбудить, но кое-как от него отбился и продолжил отсыпаться. Наступившая в номере тишина после ухода товарища ему прекрасно способствовала. Только натянул на голову одеяло и повернулся лицом к стенке, от дневного света подальше. Точно к полудню проснулся. Сам, будро вскочил, сделал давно подзабытую зарядку, с досадой припомнил свои обязательства заняться собственным физическим укреплением. Ничего не получается, времени не хватает. Это не отговорки, его действительно не хватает. Ничего. Вот буду посвободнее, тогда точно возобновлю свои тренировки. Дал себе твёрдое слово и успокоился. А пока буду собираться. Ещё нужно успеть что-нибудь съесть до отъезда. Пока сама себе не позаботишься, никто не позаботится о тебе. Во дворце почему-то никто меня кормить не хочет. После плотного обеда удалось даже немного посидеть в холле и просмотреть все имеющиеся в гостинице газеты, и свежие, и вчерашние. Да, наступление остановилось. Но этого и следовало ожидать. Солдатикам нужен отдых, да и обозы наверняка отстали. Эх, лишь бы добрая воля и железная решимость Марии Фёдоровны не пропала. Когда точно скоро обозы будут не ноша ко войск не отставать. А я что-то засиделся в гостинице. На фронт пора. Вот проведём практическое бомбометание и улечу. Если отпустят само собой. Это я так, для успокоения души планы строю. А на самом деле мне тут ещё надолго придётся задержаться. Спиной и мозгом чую. Слишком интересные дела вокруг закручиваются. Через стекло холла увидел подъехавший автомобиль, стал, одёрнул китель, накинул кожаную лётную куртку, взял фуражку. Хоть и издали недавно приказ о соблюдении уставной формы одежды лётчиками-авиаторами, но пока всё идёт по старинке и мало кто его выполняет. Вот и я свою кожанку на шорде форсу. Кожанка, кортик, фуражка с пропеллером. Женский полно улицы так глазами и косит в мою сторону. Потимало от этого толку, но всё равно приятно. А то, что толку нет, так времени не хватает. Отдохнуть качественно и то не успеваю, за исключением сегодняшнего дня. Но это за всё последнее время первый такой случай. Скорее бы на фронт. Там хоть такого напряжения не будет. Отдохну между вылетами. Шагнул на выход. Краем глаза заметил чуть в стороне на улице ненавязчивую охрану в знакомой казачьей форме. А я-то думал, что они вообще пропали, потому как давно никого из них поблизости не наблюдал. Ора начинать насчёт чего-нибудь тревожится, вертенье всего нет. Но вопрос к Джунковскому задать не помешает. Пока ехали, всё гадал, о чём сегодня пойдёт разговор. Вряд ли о чём-то существенном. Наверняка после вчерашнего начнут расспрашивать о будущем. И не угадал. Ни слова никто не сказал. Лишь великий князь Александр Михайлович глянул с любопытством, но сразу же отвернулся. Даже обидно стало. Я тут готовился, слова нужные подбирал, воспоминания освежал. О нет, одного вопроса. Ну нельзя же так издеваться над человеком. А потом пришло понимание, что для Марии Фёдоровны на первом и главном месте стоит работа и благополучие своей страны, России. А вопросы будут, никуда они не денутся, но потом, позже, когда всё основное и важное решим. Решим это я, конечно, громко подумал. Решаю не я. Здесь есть кому принимать решения. А вот в нужный момент правильные советы давать это как раз ко мне. дают я их на основе своих воспоминаний нужно только учитывать что история наша может быть тоже некоренно написана всем же известно что я пишут победители а они такого могут там понаписать что потом потомки разобраться в давно ушедших событиях их причинах и следствиях не могут ладно что-то меня на философию потянуло ох недоброе это в разгар спора отложили о приходе второва а чуть позже и о приезде зубатова Сперва Мария Фёдоровна на пару с великим князем успели обсудить основные вопросы: согласовать начальные шаги по новым предприятиям, их комплектацию современным оборудованием и доставке онова на места наряду с потребным сырьём. Как раз решили вопрос о возможности закупки всего необходимого, используя торговые связи промышленника. Доставку решили производить через Данию. Там никто не посмеет и слово против сказать, и Мария Фёдоровна этому непротивлением всеми силами поспособствует, используя родственные связи. Дальше Второв рассеживаться не стал, убежал дела делать. Вошёл Зубатов в гражданском мундире, поднялся на галерею. Лицо худое, треугольником, подбородок острый, щёки ввалились, уши в стороны торчат, а лоб высокий и глаза умные. Усы сразу выделяются своей пышностью. В отличие от меня, тут же сориентировался, раскланялся, поздоровался со всеми. Мария Фёдоровна сразу же приступила к делу, не стала ходить вокруг да около. С Сергеем Васильевичем мы сегодня утром предварительно разговаривали, нашли общий язык. Обвела строгим взглядом всех присутствующих и вновь развернулась к Зубатову. Ещё раз при всех повторю, что никаких репрессий по отношению к рабочему классу не будет. Наоборот, мы считаем проводимую вами тогда политику правильной и всячески будем вас поддерживать. В случае любого противодействия сразу обращайтесь к Владимиру Фёдоровичу или напрямую ко мне. Лучше сразу ко мне. Дело ваше очень важное. И прошлые ошибки ни в коем случае нельзя повторить. В свой старый кабинет возвращаться вы не будете. Найдём вам новый в другом месте. И не затягивайте с поиском подходящих вам и нашему общему делу сотрудников. Один вы с таким объёмом работы не справитесь. Обозначила задачу, переподчинила полковника напрямую к Жулковскому, только в конце разговора выразила удовлетворение от возвращения офицера на службу и предложила пока посидеть вместе со всеми, послушать, о чём идёт речь. вникнуть в происходящие перемены, в окружающую нас обстановку. Пусть человек понимает, для чего и на кого работает. Грамотно так психологически обработало и приблизило. Моё участие здесь было чисто номинальным. Сегодня я выступал в роли статиста. Сидел тихонечко и слушал и изредка ловил на себе острый взгляд Марии Фёдоровны, любопытный Александра Михайловича и Зубатова. Лишь Джунковскому было недосмотров. Ему сегодня больше всех пришлось поработать языком. отчитался о проведённой за сутки работе, о дальнейших планах. Сижу, слушаю, умный вид делаю. А вот и до меня время дошло. Сергей Викторович, Мария Фёдоровна внимательно смотрит. Вы когда собираетесь убыть в ревель? Проведём практическое бомбометание, постараемся решить вопрос с пулемётами и можно убывать. Не промедлил с ответом ни на секунду. Вам что-нибудь известно о прошении Михаила Владимировича Шедловского? Так точно. полностью поддерживаю это решение. Несколько уточнений. Эскадрилью, а лучше не одну, нужно создать из новых переделанных самолётов с установленными системами сброса бомб. Обязательно установить пулемёты по штату, подобрать и подготовить необходимых для этого специалистов. Предлагаю создать соответствующее отделение в Гатчинской авиашколе. Пусть наряду с пилотами готовят наблюдателей, знающих фотосъёмку, бортовых инженеров-механиков, воздушных стрелков и радистов. Обязательно нужно установить на все самолёты рации с большим радиусом действия. Радиоприёмники-то есть. Далее, что мне кажется на сегодня не менее важным, производство авиабомб. Используя возможности полковника Глебова, мы разместили первый заказ на Абуховском заводе. Пробная партия. Там будут изготавливать корпуса с механическими взрывателями. Желательно было бы на заводе наладить их постоянный выпуск и организовать своевременную доставку готовых изделий до аэродромов базирования. Осталось согласовать с главным артиллерийским управлением вопрос о соответствующей начинке корпусов взрывчатым веществом. Но это всё деньги, и нужно будет получить соответствующее разрешение. Наблюдателей в этой школе и так готовят. Отстали вы от жизни, Сергей Викторович. А по всему остальному вам нужно будет говорить с Александром Михайловичем. И не сейчас, а после нашего совещания. Думаю, князь возражать не станет, и деньги у вас будут. Как на заводе обеспечивается секретность вашего заказа? Глебов должен был решить этот вопрос. Владимир Фёдорович развернулась к Жунковскому Мария Фёдоровна. Проследите, будет исполнено. Кстати, Сергей Васильевич, не желаете на этот завод съездить, осмотритесь там. Нужно же с чего-то начинать работу. Теперь уже вопрос был задан Зубатову. Пешком схожу, так оно лучше будет выглядеть. Дело ваше, вам и решать. У кого ещё есть какие-то вопросы? Тогда прощайте, господа. Сергей Викторович, а вы-то куда поднялись? У вас ещё незаконченный разговор с Александром Михайловичем остался. Неужели забыли? Забудешь тут. Я-то думал, что великий князь меня куда-нибудь в другое место отведёт. Там с ним и поговорим, а тут вон оно как получается. Мне желает Мария Фёдоровна даже крупицы информации мимо себя пропускать. Правильно делает, между прочим. Так оно и нужно. Весь разговор занял буквально 5 минут. Князь уточнил название завода, заказы и сроки выполнения. и согласовать вопросы начинки авиабомб. Ногарошов, скорее всего, для этого придётся организовывать отдельное производство. Мария Фёдоровна при этих словах в своём блокноте пометочку сделала. Обещал Александр Михайлович быстро решить и ставшей таким насущным для нас вопрос с пулемётами, и издать приказ о дополнительном наборе в авиашколу военнослужащих по новым предлагаемым специальностям и отправить его в войска. Обещал поднять в школе вопрос о необходимом для этого преподавательском составе. На словах всё быстро, а какого он на деле получится, посмотрим. Надежду даёт тот факт, что Мария Фёдоровна после каждого такого обещания себе в книжечку что-то записывала. Контроль, однако. А вот по фоторазведке великий князь Огорошил. Эх, Сергей Викторович, Сергей Викторович. Вот и ещё одна непростительная ваша ошибка. Если бы я не был в курсе всего с вами произошедшего, то наверняка бы усомнился в вас после таких слов. Если вы учились в Гачине, то наверняка должны были бы знать, что ещё с начала этого года все курсанты школы обязаны сдавать экзамены по радиотелеграфии и аэрофотографии. Неужели вы не помните полковника Агапова и Муромцева? Нет? Видите, мотаете на ус. Но вы правы, сейчас фотоаппаратов мало, только-только начинаем выпуск изделия полковника Ульянова. Оно себя прекрасно зарекомендовало в войсках, и отзывы все отличные. Одновременно с выпуском фотоаппаратов будем выпускать и фотографические двуколки с оборудованием для печати на каждый авиаотряд. Полковник Подта очень интересную конструкцию предлагает опять же. Кстати, Рененкамп прекрасно отзывался о вашей авиафоторазведке. Сожалел, что не успел отблагодарить должным образом, но обещал при первой же возможности исправить это недоразумение. Ага, недоразумение. Чего мне только стоило довести до его внимания данные той фоторазведки, вспоминать не хочу. А вызла памятьный, Сергей Викторович. Я не злопамятен, но с памятью у меня всё хорошо. И пусть кое-чем из памяти моего предшественника не владею, но всё остальное помню очень хорошо. Александр Михайлович взглянул с любопытством. Видно было, что хотел задать какой-то вопрос, понятно какой, но в последний момент нашёл силы себя превозмочь. Успокойтесь. Главное, что донесли. И вторая армия соединилась с первой. Того разгрома, о котором вы нас предупреждали, не произошло. Наводим порядок, медленно, со скрипом, но наводим. И в поисках из здесь в тылу. А карты соскочилась неприятная для себя тема с теми картами, что сейчас выдают пилотам, летать невозможно. Эти вёрски, на них же в полёте ничего не разобрать, не сориентироваться. Ладно, на Муромцах. Там и скорость меньше, и место есть разложить и прочитать карту. А на всех остальных самолётах сами попробуйте с помощью пятиёрской на местности определиться. Яко вы разошлись, Сергей Викторович? Неужели действительно настолько важная проблема с картами? Простите, погорячился, но это действительно важно. Ничего. Это даже хорошо, что так за дело болеете. А то мы с Марией Фёдоровной поначалу засомневались, действительно ли вы так за империю разеваете, как показываете. Я только руками в ответ развёл. Александр Михайлович помолчал мгновение, тяжело вздохнул и продолжил. Не всё сразу. Слишком много менять и ломать приходится. Бабыря вам отлично знакомого с Новогеоргиевской крепости сняли. Так такого наслушались. Хорошо, что к тому времени Ники был уже полностью на нашей стороне, а то бы нас так и сожрались потрохами. Заулыбался весело и доверительно хитро глянул. Кстати, именно оттуда пулемёты для вашего самолёта из кадры Шедловского доставим. Вы оказались правы. На складах крепости их много мёртвым грузом лежало. Сергей Викторович, а вот то слово, эскадрилья, оно ведь из вашего будущего, Так точно из моего. Вы знаете, а мне оно больше нравится, а то всё по морскому подобию называем. А карты с картами сложнее. Тут генштаб нужен. Времени на всё не хватает и людей порядочных, настоящих. Хорошо, подумаем. Кстати, Сэн вас с новым самолётом очень ждёт. Планов у него, видите ли, много. Ничего, подождёт. К нему скоро должны английские подводные лодки подойти. И ещё одно. Сергей Викторович Сначала не хотел ничего говорить, но в таком деле лучше перестраховаться. Будьте осторожнее. Охрану в гостинице заметили? Сегодня как раз обратил внимание. Что-то случилось? Пока нет, но поберечься вам нужно. Перемелькались в его дворце, слухи разнообразные пошли, и корпус с этим не справляется, да и не справится. Не всем ваше такое резкое возмущение по нраву. Ладно бы свои, тех гадят уже привычно, а вот другие на всякий случай приставили к вам днских казачков. будут со стороны присматривать. Ну и вы не плашайте. Я понял вас. Главное, чтобы слухи о так называемых предсказаниях на сторону не разошлись. Что? Уже разошлись? Но ведь знали-то они их только четверо, и сразу же карусели у в голове закрутились нехорошие предположения. Вот оно что. И я сукаризной посмотрел на великого князя. Тот в ответ лишь руки в стороны развёл. Они же должны были как-то проверить мои слова. С Распутиным беседовали, ещё кое с кем, судя по всему. Слухи поползли, это та ещё плесень. Да и моё так называемое возвышение, если царская чета к себе Григория приблизила, то в глазах общества получается меня, Мария Фёдоровна, с великим князем. Ладно, пустое, справимся. После этого разговора прошло несколько дней. Вовсю закрутили производственные дела. Нужно было полностью переделать почти готовые к выпуску машины, подготовить документацию и лекала на производство новых сразу предусмотреть двойное управление и многое, многое другое. Хорошо, что на всё это есть время. Пока ожидаем первую партию авиабомб. Пользуясь случаем и высоким покровительством, решили вопросы и отправили на ускоренные курсы в Гачинскую авиашколу Маяковского и наших обоих инженеров. Надеемся, что обратно вместе с ними получим и радиста. Зубатов осмотрелся со столицы, Ирьянов принялся за дело. Времени на раскачку совсем не оставалось. И полковник это понимал, как никто другой. Сначала попытался собрать в кулак свой прежний аппарат, но из-за того ничего не вышло. Кто-то уже сидел в высоких креслах и вылезать из них не собирался. Другие давно сгинули на просторах Российской империи. Оставалось искать новые кадры. С этим, правда, были определённые трудности, но дело тем не менее шло на лад. Сергей Васильевич не стал ничего придумывать и воспользовался своим старым, проверенным на практике методом. Предложил рабочим альтернативу выбора. Что лучше: иметь гарантированный еженедельный заработок, получать чётко фиксированный процент от дохода своего предприятия или бороться за эфемерную и призрачную революционную идею? Почему-то абсолютное большинство выбирало первое, а с меньшинством это большинство разбиралось само, быстро и эффективно. Что касается советов директоров и владельцев этих предприятий, то и с ними разговор был коротким, но уже со стороны жандармского корпуса, смаячившей за его спиной императорской фамилии. или они принимают предлагаемые нововведения, или предприятия переходят в господчинение с возмещением рыночной стоимости этого предприятия уже бывшим владельцам. Никто, что самое удивительное, не пожелал взять предлагаемые деньги. Странно не находясь, но тем не менее это факт. Таким образом, на первых столичных заводах удалось постепенно погасить самое яркое недовольство рабочих. Работы, конечно, ещё много, да и не просто много, а очень много. Но самое главное дело движется и движется в лучшую сторону. Дополнительно пришлось продавить изменения в закон о мобилизации, ограничить призыв на военную службу квалифицированных специалистов из числа инженеров и рабочих. Оставался самый больной вопрос вопрос о земле и крестьянах. Гром грянул, когда думцам было предложено его решить. Вместе с отменой призыва квалифицированных рабочих пошла затяжка, извечные дебаты. Тогда предложили депутатам заменить рабочих в окопах. И дело чуть было не дошло до госпереворота. С помощью корпуса удалось задавить его в зародыше, отделаться малой кровью. Зато теперь в России и дума никакой нет. Недолго она просуществовала, и правительство сразу притихло. Предлагаемые Николаем законы нарас принимаются. Пользуясь случаем, прикрыли все газеты левого и оппозиционного толка. Церемониться ни с кем не стали. Выбора для них было два: или все на фронт, или сидеть дома и молчать в тряпочку. И ведь ни один патриот не захотел отправляться в окопы. Все предпочли замолчать. Жаль, жандармам и так работы по брови, да ещё за этим дерьмом нужно теперь переглядывать. Всё-таки не нужно было давать им свободу выбора. Этот год был довольно-таки урожайным, и в стране осталось очень много зерна. Раньше-то оно шло на экспорт, а теперь теперь в пригороде столицы, не только столицы, а и в других крупных городах создавались и закладывались на длительное хранение его огромные запасы. Так что никакой голод в будущем людям не грозил. А если всё пройдёт без изменений, то и следующий год будет урожайным, и склады вновь заполнятся. Одновременно всеми силами начали пополнять запасы дров и угля. Так что теперь трескучих морозов зимы 16 года можно было уже не так сильно опасаться. Кстати, из столицы и Москвы вывели все воинские части. Из Питера все 14 гвардейских батальонов, запасной самокатный батальон и запасной бронеавтомобильный дивизион. Остались командитуры и обеспечение первых и четвёртых донских казачьих полки. Сапёров и артиллеристов в срочном порядке доукомплектовали и отправили своим ходом догонять части второй армии. Пусть хоть таким образом восстановят утраченные навыки и наберут форму. Все остальные военные имели возможность посетить столицу только во время заслуженного отпуска. Таким образом, из столицы вывели около 160.000 военных. Пусть лучше займутся своим прямым делом. Они мутят воду в городе от безделия. В этом деле огромную помощь оказал Борис Владимирович Щюрмер вместе со своим патриотическим союзом и Константин Иванович Глобачёв. Последнего Джунковский как раз перетащил из Севастополя. Самым важным и своевременным нововведением было увеличение денежного довольствия военных за участие в боевых действиях и обязательные выплаты семьям потерявшим на войне кормильцев. Увеличили и пенсии, и выплаты инвалидам. Благодаря в том числе и этим новшествам, удалось так легко вывести войска на фронт. После многочисленных споров военное положение пока решили не вводить. Как раз при обсуждении этого вопроса и присутствовал император всея Руси и прочая прочая. Посчитали преждевременным вводить и продовольственные карточки. Было решено перенести обсуждение этого вопроса на Новый год. Тогда и будет видно, актуален он или нет. И вообще Всё время на этих совещаниях я выступаю в роли безмолвного статиста. Сижу чуть в стороне, возле камина, лицом к совещающимся. И всё чаще ловлю себя на мысли: а какую роль я здесь играю? Какого чёрта здесь делаю? Ведь всё рассказал, что знал, и моё личное присутствие уже не обязательно. Не постеснялся и задал этот вопрос Марии Фёдоровне. После того, как все разошлись, ответ обескуражил. Одно только ваше вот здесь в этой комнате присутствие, Сергей Викторович, Присутствие человека оттуда позволяет нам всем чувствовать себя более уверенными, что мы всё делаем правильно. Стоит только взгляд на вас бросить, и сразу вспоминаются все те ужасы, о которых вы мне рассказывали. И появляется решимость не допустить этого никоем образом. Понимаете? И я на самом деле понял, но ощущения испытал при этом очень странные, двоякие, опасные, не загордиться бы. И в продолжение темы о Бармии Самое тяжёлое положение сложилось в морских экипажах на острове Котлин в Кронштадте. Мария Фёдоровна лично вызывала к себе командира и губернатора Кронштадта Роберта Николаевича Вирена. О чём уж они там разговаривали, я так и не узнал. Но слухи о произошедших на морской базе изменениях долетели сразу же. Самым главным был слух о снятии позорных табличек с Екатерининского бульвара. Запрещён вход собакам, солдатам и матросам. Пересмотрели котловое содержание матросов, улучшили паёк. Пришлось избавиться от некоторого количества офицеров, перевели служить на боевые корабли. Там не тыл, спесь быстро собьют. Соответственные сами экипажи частично меняли по предложению того же Вирена на матросов Беломорской и Сибирской флотилий. Не обошлось и здесь без недовольства. До бунта, правда, дело не дошло, но лишь благодаря своевременным действиям полиции и жандармов. заранее выявили и подготовили списки наиболее опасных матросов и одновременно изъяли их с острова. Всё пришлось делать за раз. Работа была проделана огромная, но дело того стоило. Самым сложным оказалось проделать подобное в Гельсингфорсе. Слишком далеко от столицы и слишком всё запущено. Но и с этим удалось справиться. Зато с разрешения вице-адмирала Верена в экипажах были созданы матросские комитеты, которые тщательно наблюдали за продовольственным обеспечением. Нет, тут с тем задержек денежных выплат. Кстати, эти самые выплаты повысили. Пусть и не намного, буквально на чуть-чуть, но повысили. Тем самым напряжение сняли, и уже не приходилось опасаться, что назревающий нарыв скоро лопнет. Но об этом я уже упоминал. Переобразование медленное и со скрипом начинает приживаться. Что-то удалось сделать быстро, буквально за несколько дней. Над чем-то предстоит работать очень долго и трудно, чтобы добиться хоть какого-то видимого успеха. а сколько ещё всякого другого не менее важного нужно сделать. Но самое главное, что они есть планы предстоящих дел, и даже есть что-то вроде программы. А самое главное, присутствует огромное желание всё это сделать. Так что оптимизм у нас у всех не пропадает. Маховик дел раскручивается и останавливаться вроде бы не собирается. Но слишком много накопилось для его работы препятствий, как естественных, исторически сложившихся, так и других. Более многочисленных созданных и создаваемых искусственно некими силами, старающимися затормозить это движение. Попутно с заменой личного состава экипажей пресекли деятельность германской агентуры в Риге, Риге и Гельсингфорсе. Сменили наконец-то шифровальные коды на флотах и в армии. На фоне пока не прекращающихся побед русской армии не было и недоверия к немецким фамилиям в обществе, и особенно среди армейцев и моряков. Пока этого удалось избежать. Но всё равно пока ещё оставалась некоторая опасность подобного. И самое главное, пока никак не удавалось найти удобный предлог для смещения с должности верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича. Ладно бы можно было воспользоваться поражениями на фронте, так ведь и их пока нет. Короче, пусть об этом у Марии Фёдоровны на пару сники голова болит. Кстати, к императору, несмотря на все принимаемые им с нашей подачи реформы, отношение у меня так и не изменилось. Вижу я его довольно редко. Все подобные случаи можно пересчитать по пальцам одной руки, левой, например. Да, похоже, на меня так послезнание влияет, на моё к нему отношение. Ну и ладно, не хочу с собой бороться, пусть будет как будет. Мне с ним детей не крестить. Хотя насчёт князя Николая Николаевича, может быть, всё не так и плохо. Авторитет он и в армии, и в обществе имеет громадный. Ну и пусть так и остаётся командовать. Провалов в наступлении не будет. Эвакуировать в толп беженцев никто не собирается, да и их самих в тех грандиозных масштабах тоже не будет. Присматривать за ним жёстко, но ненавязчиво, и в случае чего быстро среагировать. И а нужных нам людях в его окружении хорошо подумать и тщательно их подобрать. Пока он вроде бы как ничего плохого вслух не произносит и ничего такого не замышляет, но я-то знаю, и уже не только я. Мария Фёдоровна как раз собирается с ним встретиться и аккуратно прощупать на предмет внутренней вшивости. Также наложили запрет на призыв в армию железнодорожников и служащих дорог. Похоже, коллапса на железной дороге теперь не будет. Вновь подняли позапрошлогоднее заявление главного артиллерийского управления и главного управления генерального штаба об увеличении запасов снарядов на орудия в полтора раза. В этот раз этому заявлению был дан зелёный свет. Только потребную цифру увеличили почти в 3 раза. Значит, и снарядного голода в следующем, да и в последующих годах не будет. Дали ясный намёк Гау присмотреться к новинкам вооружия германской армии, в частности к миномётам. Срок на это определили в полмесяца. Сколько можно тянуть и сопли жевать? Не можете работать? Дайте молодым и перспективным дорогу. В столице появилось первое в России производство отечественных парашютов под руководством Котельникова. Открыли к его неописуемой радости небольшой пошивочный цех для пробы, где и начали потихоньку шить белые купола. Рядом срочно перестраивали для этих же целей канатную фабрику и столярницы. Будут плетить тропы и шить трацы с подвесной системой. Пока не хватает в должном объёме ткани и материала, но этот вопрос обещали решить в самом ближайшем будущем. И в Коврове заработал завод по производству пулемётов Мацена. Дал первую продукцию, но детали новых пулемётов страдают низким качеством, поэтому ждём новые станки. Из Дании на этот завод приехали специалисты, обучают рабочих. пытаются отговориться низкой квалификацией обучаемого персонала, но, по-моему, стараются просто набить себе цену. А то я работяк русских не знаю, они на всё способны. Начали потихоньку переоснащать современным оборудованием столичное производство. Наиболее значимые этоустаившиеся первыми в очереди на замену станочного парка. Для чего пошли первые пробные закупки через Данию. Великий князь Александр Михайлович вдвоём с второвым скоро убывает за границу. должны будут как раз посетить эту самую Данию, решить вопрос с закупками всего необходимого и доставкой этого необходимого в Россию. И уже оттуда отправиться сначала в Англию, а затем и в Америку. Через Данию уже собираются организовать набор квалифицированных рабочих и инженеров по всей Европе, включая и воюющую с нами Германию. А почему бы и нет? Скоро тамошняя марка упадёт, в стране наступит безработица и связанный с ней голод. Если есть возможность предложить подходящие нужным специалистам условия, Так почему бы и не воспользоваться такой оказией? Заодно и все свои проблемы с кадрами решим. Как раз к этому времени добрался в столицу из Оренбурга Шишмарёв, явился лично к Джунковскому согласно полученному предписанию. После продолжительного разговора был перенаправлен к Григоровичу. А через день обоих инженеров пригласили к Секорскому, а чтобы они не имели возможности отказаться или перенести встречу, За ними отправился знакомый мне автомобиль с двуглавыми орлами на дверках. Что интересно, отказаться ни один не рискнул, хотя вид у них был несколько ошарашенный. Результатом этой встречи явилось создание нового концерна авиационного, собирающегося выпускать всего несколько типов самолётов. Сикорский будет продолжать выпуск тяжёлых бомбардировщиков Муромцев и новых лёгких истребителей. Григорович займётся своими летающими лодками. Но ну а Шишмарёву предложено воплотить в жизнь проект первого летающего торпедоносца. И кое-какие схематические картинки при этом показали. Нужно же конструкторскую мысль сразу на нужную дорогу направить. Зачем восьмето по пусто блуждать и драгоценное время тратить? Полковник Глебов был выведен из подчинения адмиралтейству. Создали в столице инициативную группу под его непосредственным руководством, так называемое новое патентное бюро. Работу этого бюро очень много. Но полковник доволен. Как довольные и сее его немногочисленные пока подчинённые, с каждого зарегистрированного патента на счёт бюро капает некоторая сумма. Вроде бы и небольшая, но когда их много, то они скапливаются в вполне приятное глазу число. А ведь и жалования им никто не отменял, так что люди работают не только за страх и совесть, но и за деньги, как ни странно. Я же после проведения испытаний своей системы сброса авиабомб доукомплектовал да экипаж, потренировал его на свётоносности получил обещанное вооружение и собрался вылетать. Так совпало, что до Ривеля компанию мне составят Александр Михайлович и второй. Долетят с нами до базы, а оттуда морем будут добираться до Дании. Если только не воспользуются моим предложением и не полетят дальше с нами. Почему бы и нет? В одну сторону мне заправки хватит. Там сядем, заправимся и назад. Но это всё пока вилами по воде писано. Сядем в Ривеле, тогда и решим, посмотрим. Это я так говорю, посмотрим. А на самом деле решение принимать буду не я, и далеко не факт, что даже в обсуждении этого решения мне доведётся поучаствовать. Но время покажет.